корвейном слушаю капитан раздался в динамике искаженный треском голос анилы высылай команду зачистки на мои координаты он включил маячок нужно будет забрать два тела и пусть и руни готовить инструменты нам нужно будет их как следует проверить 7. Залы правосудия можно было увидеть, только подобравшись почти вплотную, что было довольно неожиданно, поскольку речь идет о главной штаб-квартире Adeptus Арбитрес в Империуме. Обычно твердыни этой организации были самыми массивными и внушительными зданиями на планете. Однако... На Терри место обитания старших судей не возвышалось над огружающими постройками, как Императорский дворец или Нексус Аксиоматик, потому что располагалось рядом с циклопическими шпилями администратума, и было куда старше любого из них. Словно пряча стени громадных собратьев, ониксово-черные стены залов подкрадывались незаметно и внезапно нависали над приближающимся кораблем пеленой глянцевой тьмы. Гладкие отвесные стены украшали резные изображения орлов с обсидиановыми глазами, пристально всматривающихся в дрейфующие облака смога. Двадцатиметровый герб Арбитрес, латная перчатка сжимающая весы, красовался на каждой облицовочной панели. Бледно-синие лампы подсвечивали нависающие карнизы огромных башен, соединенных между собой укрепленными мостиками. Несколько тонких шпилей, облепленных высокотехнологическими узлами связи и сенсорными щупами вздымались к небесам, но основная часть конструкции, от которой веяло суровым могильным холодом, больше всего напоминала скопление черных гробов и чужеродно смотрелось на теле вечного города. Ходили слухи, что залы куда больше в глубину, чем в высоту, и что их истинные размеры скрываются, чтобы никто не мог понять масштабы власти и могущества Арбитрас. Поговаривали, что в подземельях этого места томятся узники из самых древних эпох, погрязшие в скверни и безумие, но живые. Они вопили и стенали, время от времени выдавая сокровенные тайны, а терпеливые дознаватели тщательно все записывали. Кое-кто верил, что глубоко под землей, в самом конце лабиринта тоннелей, находятся запретные залы где в потускневших зеркалах является лик самого императора и вершит суд как над живыми, так и над мертвыми. О залах правосудия рассказывали так много всего, что хотя бы что-то из этих легенд обязано было быть правдой. Мощные прожекторы постоянно шарили по стенам, заливая глянцевые, увенчанные витками колючей проволоки зубцы потоками яркого белого света. Стаи дронов-охотников то и дело проносились на бреющем полете над охраняемыми посадочными площадками. Множество самых разных кораблей покидали огромные ангары и возвращались в них, лишенные окон транспортники для заключенных. Хищные штурмовики, похожие на изогнутые когти, и яркие помпезные служебные космолеты, украшенные изображениями ангелов с повязками на глазах. Каждый прибывающий и уходящий корабль отслеживался и регистрировался. Стайки сервочерепов со свисающими вместо хребтов сегментированными кабелями роились вокруг каждой цели и прожектора. Все ворота в здании были одинаковыми. Длинные широкие лестницы, заканчивающиеся высокими готическими арками. Бесчисленные толпы поднимались по этим ступеням под бдительным взором вооруженного караула. Кому-то не терпелось сообщить о преступлении, кто-то жаждал доказать свою невиновность перед суровыми судьями, а иные желали узнать о судьбе друга или родственника, попавшего в камеры заключения. Но с учетом размеров залов, на поиски нужных ворот могли уйти месяцы. А сразу после этого возникала не менее сложная задача — пробраться сквозь лабиринт угольно-черных коридоров. Сотни тысяч ученых-адептов бродили по переходам комнатам и вспомогательным помещениям, перетаскивая документы из в суда в хранилище и обратно, и всегда под внимательным присмотром вездесущих стражей. Залы внушали ужас. Одного их упоминания было достаточно, чтобы усмирить преступника и заставить его раскаяться в содеянном. Их обитатели по праву считались абсолютными стражами закона. Сложного массива актов и прецедентов, столь крепко опутавшего каждого жителя Империума, что невозможно было даже вскрикнуть. Спиноза, которая и сама тратила немало времени на изучение законов, всегда восхищалась работой арбитров. Цель их службы была чиста, понятна и достойна уважения. Астра-милитарум превышали их числом, Адептус Астартес силой, а Инквизиция способностью решать сложные задачи. И все же… и все же для среднего гражданина Империума именно Адептус Арбитрес являлись вероятно самым ярким и знакомым символом власти Императора, с которым у обывателя были шансы столкнуться в жизни, или, по крайней мере, услышать о них из первых уст. И теперь Спиноза могла в полной мере оценить, каково это — носить униформу арбитра. На ней была черная броня Проктора, а Хигайн изображал бойца-адъютанта. Пока они поднимались к воротам, простой люд спешно разбегался в стороны. Розетта Инквизиции внушала ужас только вблизи, когда ее удавалось разглядеть — А этот полночно-черный, демонстративно-угловатый доспех и нарочито выставленное на показ оружие были видны издалека и доносили нужное сообщение так же легко и доступно, как сунутый под нос сжатый кулак. Тяжелая броня не имела силовых приводов, и поэтому движения дознавателя выглядели непривычно грузными. Хигайн тоже шел так, как будто утопал в грязи. Стандартная экипировка штурмовиков отличалась куда более высоким качеством. «Я бы сказал, что мне вот это вот все не особо нравится», — сообщил он по закрытому ВОКС-каналу. «Да, согласна», — отозвалась Спиноза. Она поняла, что на подъем по лестнице до площадки у ворот ушло непривычно много сил. «Может, недавно что-то случилось и спровоцировало людей?» «Нет, ничего такого. Я ничего не слышал». Хигайн старался держаться как можно ближе и постоянно сжимал пальцы на рукояти шоковой дубинки. Собравшаяся неспокойная толпа гудела и время от времени подкатывалась к арке входа. Будто морской прибой лишь за тем, чтобы отхлынуть, разбившись от строй арбитров. Кто-то из силовиков что-то кричал, но слова терялись в общем шуме. Несколько штурмовых кораблей опустились почти до самой земли, направляя потоки воздуха из турбин на наиболее плотные скопления людей, но даже этого оказалось недостаточно. Толпа и не думала расходиться. Чем ближе Спиноза и Хигаин подходили к вратам, у которых стоял отряд силовиков с оружием наготове, тем сильнее чувствовалось повисшее в воздухе напряжение. «Это все похоже на какую-то болезнь», — произнесла Спиноза, разглядывая происходящее из-за закрытого забрала. «Людей нужно прогнать от ворот». Но справиться с такой задачей без серьезного ущерба для гражданских было не так-то и легко. Да и толпа собралась значительная. В настоящий момент казалось, что арбитры просто стараются удержать периметр залов и не ухудшить ситуацию. Скорее всего, офицеры сейчас использовали серочерепа и вычисляли главных зачинщиков, готовясь нанести хирургически точные удары с воздуха, если возникнет такая необходимость. Но арбитрас не хотели провоцировать полномасштабный бунт прямо на пороге собственной крепости и давали возможность собравшимся выпустить всю накопленную энергию, прежде чем угодить в лапы правосудия. «Почти дошли», — заявил Хигайн, отпихнув с дороги недостаточно расторопную женщину в тяжелой мантии и с закрытым тряпкой лицом. Она резко развернулась, зловно сверкнув глазами, и только тогда осознала, кто же именно ее толкнул. Но женщина не смутилась, стиснула кулаки и посмотрела на поддельных арбитров так, будто они были чудовищами из далекого космоса. «И надо сказать, я рад», — проворчал сержант, не сбавляя шаг. «Безумие какое-то». Спинозе пришлось оттолкнуть с дороги еще несколько человек, прежде чем они добрались до строя силовиков. «Проверим, насколько полезная кажется информация от Ревре. пробормотала она, приближаясь к офицеру, командующему обороной. «Что здесь происходит?» — требовательно спросила она, демонстрируя удостоверение. Тот сотворил знамение Аквилы. Несмотря на внушительные габариты доспехов, движение выдавали нерешительность. «Не могу знать, Проктор», — ответил пригрушенный решеткой шлема голос. «Ожидаем приказа разогнать толпу!» Спиноза оглянулась через плечо. Ей показалось, к протестующим присоединились новые люди, стекающиеся из окрестных жилых блоков. «Не ждите слишком долго, офицер!» произнесла она, убирая жетон. «Слушаюсь, проктор!» ответил тот, нервно поглядывая на бушующих горожан. У него явно руки чесались приняться за дело. «Служу императору!» Дознаватель миновала кордон. Хигайн не отставал. Стоило им перешагнуть порог залов, как двигаться стало намного проще. Огромный символ Адептус Arbitras гардерею смотрел с фасада, словно бы бросая вызов толпе. Конечно, им никогда не удастся прорваться в глубины здания, но даже сам факт происходящего внушал определенное беспокойство. Спиноза и Хигайн, не вызывая никаких подозрений, шли по коридорам залов. На пути к цели им пришлось миновать три кордона службы безопасности. Их тщательно проверяли, но затем тяжелые чугунные створки ворот неизменно распахивались. Пропуская служителей Инквизиции дальше. Внутренние помещения в залах были ровно такими, какими и ожидалось. Спертый, пахнущий плесенью воздух, яркий свет, выдроенные до блеска полы, на которых ботинки негромко поскрипывали при каждом шаге. Несколько отрядов силовиков попались на встречу. Они спешили к воротам на подмогу товарищам. Все до одного отдали честь фальшивым коллегам. Следом за бойцами пролетели два сервочерепа с высокоточной оптикой. Один просканировал спинозу, вероятнее всего автоматически, и принял обратную связь от электронных систем доспеха. Не заметив ничего необычного, череп полетел дальше по своим делам, гудя антигравитационным модулем. «Ну, по крайней мере, снаряжение не подводит» сказала спиноза. Эру не старался, закивал Хигайн. Он будет рад это услышать, когда мы вернемся. Найти дорогу к нужному помещению без предварительно составленного плана и доступа к защищенным схемам было бы практически невозможно. Коридоры постоянно ветвились, разделяясь на десятки подземных ходов. Все вокруг блестело от чистоты и пахло химическими очистителями. На всех дверях были железные засовы и отсутствовали подписи, если не считать загадочных символов на карнизах. Все чаще на пути попадались изможденные адепты со скрытыми под капюшоном лицами, пот... перетаскивавшие документы из хранилищ в залы суда и обратно. Воздух стал холодным и влажным, а из-за постоянно работающих атмосферных рециркуляторов пол под ногами вибрировал. После того, как напарники миновали стальную клетку внешнего периметра безопасности, очень немногие отваживались задавать вопросы Проктору и его сопровождающему. Многочисленные караульные просто делали знамения Аквиллы и уважительно кланялись. Тем не менее. Автоматические системы с механической регулярностью продолжали проверки. Агенты Инквизиции игнорировали коридоры, ведущие в залы суда, к тюремным камерам и комнатам для допроса. С помощью указания Ревре они искали одну из крупнейших по площади частей залов правосудия. Архивы, в которых хранилась информация обо всех расследованиях, проведенных арбитрами. За тысячелетия активной деятельности они разрослись до колоссальных масштабов. Помещения одно за другим заполнялись толстыми папками и пергаментными свитками. Отдельные секции были посвящены аналитике значимых судебных процессов и академическим исследованиям тайны юриспруденции, но самые большие площади всегда выделялись под банальные протоколы рутинной оперативной работы. Как обычно, Объемы материала очень быстро превзошли возможности одной организации по их сопровождению. И потому в подземьях залов возникла дополнительная структура, занимающаяся поиском и сортировкой накопленных знаний. Настоящая армия схолеастов готовила масштабные экспедиции в древние и забытые лабиринты нижних уровней в надежде отыскать потерянную мудрость предков или останки почтенных судей-основателей. Каждый высокопоставленный служитель Adeptus Арбитрес, где бы в Империи он ни находился, мечтал совершить паломничество на Терру хотя бы раз, помочь этой работе и, возможно, обнаружить в глубинах что-то действительно важное, узнать скрытые истины закона или просто вдохнуть пыльный воздух запечатанных комнат и взглянуть своими глазами на древние, почти истлевшие корешки? Ходили слухи, что время от времени некоторые наиболее фанатичные последователи удалялись в добровольное изгнание, жили в самых темных уголках архивных катакомб среди пыли и плесени и умирали там в окружении своих бесценных обрывков пергамента, свечных огарков и торопливых, полубезумных записок. Разумеется, большая часть архива не была так важна и трудонаступна, как эти легендарные записи. До протоколов нескольких последних столетий было легко добраться, и этой возможностью пользовались достаточно часто. Зал 26 на уровне 458 расположился практически на самом верху катакомб, хотя, конечно, даже с помощью информации, полученной от Ревре, дорога заняла немалое время. Сверкающие чистотой коридоры надземных уровней постепенно начинали выглядеть все более заброшенными. Огни потускнели, И вскоре агенты Инквизиции обнаружили, что идут по сумрачному подземелью вдоль бесконечных полок, заставленных пыльными пергаментными книгами. Том-33, пробормотал Хигаин, сканируя пространство ручным авгуром, в надежде отыскать нужные документы. Том-59... Дьяволы подземные, здесь что, вообще никакой системы нет? Спиноса осматривала полки. Рядом с каждым крупным стеллажом расположились гравитационные погрузчики. Кое-где виднелись угловатые гагитаторные станции. Можно было расслышать где-то вдалеке шаги других служащих из шорох пергамента, что разносился по длинным гулким коридорам. На тактическом дисплее шлема отображались координаты пролетающих поблизости сервочерепов. Даже здесь, в подземных глубинах, у арбитров были и глаза, и уши. «Вот что мы ищем», — сказала Спиноза, указывая на комплект запечатанных записей. Осталось надеяться, что Ревре не соврал. Они стояли перед запертым хранилищем. За решетчатой дверью виднелись расставленные по комнате металлические ящики. Спиноза просканировала каталожные таблички и сравнила их с полученными от данными. Убедившись, что все в порядке, дознаватель открыла дверь. Та с ржавым скрипом отъехала в сторону, пропуская посетителей в хранилище. Хигайн вытащил один из ящиков и принялся перебирать коды доступа, полученные от Ревре, пока не нашел нужный. Крышка скользнула в сторону, но внутри было пусто. «Есть что-нибудь?» — спросила Спиноза, заглядывая в контейнер. Хигайн несколько секунд сканировал внутренность ящика системами шлема в поисках остаточных данных. «Да...» «Раньше здесь лежали документы», — сказал штурмовик, проводя пальцами по дну. «Стандартный пергамент. Но больше его тут нет». «Они достали еще один ящик. Потом еще один. Во всех было пусто. Агенты Инквизиции перекопали еще несколько соседних хранилищ и ничего не нашли». «Здесь были протоколы переговоров на высшем уровне» произнесла Спиноза, доставая очередной контейнер. Полагаю, очень немногие решились бы на их уничтожение без приказа с самого верха. «С физическими копиями все ясно», — сказал Хигайн, облокачиваясь на ближайший стеллаж. «Но, если я правильно помню, Ревре дал нам коды доступа и к их цифровым копиям, так?» «Скорее всего, там то же самое». — отозвалась Спиноза. — Но раз уж мы зашли так далеко, нужно проверить все варианты. Они вернули ящики на место и закрыли все крышки, после чего проследовали по коридору к ближайшей кагитаторной станции. Это была огромная старинная машина с проржавевшими теплопоглотителями и мутной экранной линзой на шарнире. Толстые кабели тянулись из задней части устройства куда-то под пол, соединяя его с другими такими же станциями. Спино заопустилось кресло перед терминалом и активировало устройство ввода. Дух машины закашлялся, затрещал и пробудился. Дознаватель вытащила из разъема клавиатуру и скорректировала положение линзы так, чтобы глиф-проектор располагался на уровне лица. Доступ к записям, сказала она в решетку Вокса, прикладывая жетон удостоверения к верификатору. Кагитатор ненадолго задумался и защелкал. Наконец, на линзе зажглась светящаяся строка Рун. Добро пожаловать, проктор. Введите код доступа. Спиноза вбила первую из комбинаций, полученных от Ревре, от чего кагитатор снова задумался. «Записи по запросу отсутствуют. Есть ли у вас другие запросы?» Дознаватель ввела текст. «Файлы данных по этой теме были удалены?» Кагитатор запустил логические процессы. Транзисторы на задней стенке замерцали, подключая к работе вычислительной мощности устройства. «Да, проктор». «Кем?» «Неизвестно, проктор». Если у вас другие запросы. Спиноза вводила коды один за другим, получая доступы к разным хранилищам данных, но ответ не менялся. Запросы отсутствуют. Если у вас другие запросы. И во всех случаях кагитатор подтверждал, что раньше эти материалы существовали, но были удалены. «Кто-то уничтожил все подчистую...» Тупик. Если и была какая-то связь между Маршалом Провостом и Офисом Спикера, то ее оборвали и замели все следы. Хигайн начал волноваться. Он ходил из стороны в сторону, всматриваясь в темноту коридоров спереди и сзади. До настоящего момента их никто не беспокоил. Но все могло измениться в любое мгновение. «Информация по документам в данном хранилище с упоминанием представителей спикера капитана Хартистов артистов», произнесла Спиноза в Вокс просто на всякий случай. «Отсутствует, Проктор. Есть ли у вас другие запросы?» «Знаете, госпожа», — сказал Хигань, продолжая всматриваться в темноту, — «Мне кажется, мы больше ничего не получим!» Спиноза проигнорировала товарища. У нее оставался еще один код, последний. К тому моменту разум Ревре уже начал угасать. Работа, которая выпала на их долю в Притоне, не была ни приятной, ни достойной. Было бы лучше, если бы что-то все-таки нашлось». Иначе получается, что они просто бессмысленно убили это ничтожество. «Почти закончила», — сказала дознаватель и ввела последовательно символов. Кагитатор затрещал и защелкал. Затем замолчал. На несколько мгновений повисла тишина, такая, что можно было расслышать, как поскрипывают стеллажи со свитками. Машина без предупреждения отключилась. Тусклые светильники под потолком погасли, и полумрак архива сменился кромешной темнотой. Откуда-то издалека едва слышно завыли тревожные сирены. ай и не думала, что он найдет себе силы на такое!» – невесело ухмыльнулась Спиноза. Она поднялась с кресла и вытащила оружие из кобуры. Хигаин уже держал наготове готове автопистолет и шоковую дубинку. Оба агента Инквизиции активировали приборы ночного зрения. «Прости, сержант», — бросила Спиноза, устремляясь в направлении выхода. «Боюсь, последний код был лишним». «Не извиняйтесь, госпожа. Я все равно не люблю прятаться. Уж лучше драка, не правда ли?» Спиноза вспомнила слова Кроула. «Если нас вычислят...» Мы будем беззащитны. Постарайся не прыгать под пули, сказала дознаватель, ускоряя бег. Сирены звучали громче. Сначала надо выбраться отсюда, а потом подумаем, что делать дальше. Кроул? и Байен воспользовались поездом на магнитной подушке, чтобы добраться от ангаров до глубин Нексуса. Горгий покорно висел над плечом Инквизитора, не произнося ни слова. Чем дальше, тем очевиднее становилась кричащая роскошь. Приподнятый над поверхностью путь поезда проходил через множество залов, и каждый следующий был больше предыдущего. Везде сиял яркий свет, и сверкая драгоценной фурнитурой, Гудело бесценное оборудование. По выложенному белым мрамором полу чинно вышагивали служители в ярких синих накидках. Время от времени встречались рельефные изображения имперской аквилы. Двуглавый орел слепо взирал на творящуюся внизу суету. А вот герб хартиста попадался на глаза куда чаще. Им была украшена почти каждая поверхность. Ничего удивительного на самом-то деле. Всем известно, что хартисты феноменально богаты. В отличие от военных структур Империума, которым испокон веков едва хватало средств на поддержание множества боевых фронтов, торговцы могли позволить себе копить и приумножать богатство. И здесь, в самом сердце их царства, сливались воедино все денежные потоки — Кроул попробовал представить, какие чувства испытал бы рядовой солдат Астромилитарум, проводящий дни и ночи в холодных и грязных траншеях, если бы знал, что именно он покупает ценой своей жизни. Конечно, ни один из них так далеко бы не забрался. Нексус не зря хранил свои границы с завидным тщанием. «Что это такое?» – спросил Кроу, когда их поезд скользил по очередному огромному залу. Магнитный путь пролегал в десятки метров над головами работавших в помещении адептов. На огромных кристалфлексовых экранах загадочно мерцали картографические символы. Сложные схемы торговых маршрутов накладывались друг на друга, окруженные руническими надписями и тригонометрическими уравнениями. Время от времени картинка обновлялась, фиксируя появление очередного каравана или выполнение крупного контракта. На большинстве экранов изображались звездные системы, лежащие на расстоянии нескольких варп-скачков. Количество информации впечатляло. Поток записей о загрузке магистралей, выполнении задач, размещенных в заказах и спущенных с верфи кораблях не иссякал ни на мгновение. Но на самом большом из всех, расположенном в центре зала, демонстрировалась куда менее детальная картина. Однако, не узнать завиток западного рукава галактики с терой в центре было невозможно. Эту карту знал каждый ребенок в приличной схоле. Именно по ней заучивали наизусть названия основных звездных систем. Изображение, разумеется, было условным. В мире, где межзвездная связь зависела от астропатов, а перевозки осуществлялись через варп, не было никакой возможности отследить перемещение всех флотов в реальном времени. Изображение Империума по необходимости было несколько аллегоричным. Астрологические обозначения соседствовали с астрономическими, а молитвы Императора... Императору в образе навигатора и выдержки из древних эдиктов красовались прямо поверх карты своенравной космической пучины. Однако схема позволяла понять главное. В галактике явно что-то происходило. На карте светилась длинная красная полоса, рассекающая северные галактические сектора, будто рано оставленное зазубренным клинком. Целые системы в пределах этой зоны пульсировали тревожными рунами, а торговые маршруты и варп-каналы темнели, угасали и исчезали. «Аномальные регионы?» — холодно ответил Байен, проследив за взглядом Кроула. «С ними не все понятно. Как вы знаете, эти схемы — только грубое обобщение». Мы сводим воедино поступающие сигналы бедствия и стандартные флотские отчеты. Все как обычно. Эти системы помечены как утраченные. Не утрачены, инспектор. Их статус не определен. У нас есть сомнения касательно происходящего и достоверности проиходящих оттуда отчетов. Магнитный поезд несся все дальше, направляясь к воротам в противоположной части зала. Люди продолжали работать, как ни в чем не бывало. Схолиасты и аналитики высокого класса горбились над табуляторами и пишущими машинами. На стенах тикали хронометры, стилизованные под интерьер мостика звездолета, показывая местное время и дату в крупнейших узловых точках. Никто не выглядел обеспокоенным. Но размера... размеры аномалии просто огромны. Кролл не мог отвести взгляды от карты. «И она начинается в окуляре Стерибус!» «Совет знает об этом?» «Разумеется! Вся информация передается по стандартной процедуре!» «Я могу показать протоколы, если хотите!» Кролл внимательно всмотрелся в лицо провожатого. Мышцы вокруг рта и около глаз адепта были немного напряжены. Ничего необычного. Стандартная реакция на прибытие представителя транспортной инспекции. Действительно ли он не переживал по поводу происходящего в космосе? Или ему приказали? Какой ответ вы получили? Не могу знать, инспектор, сказал Байен. Магнитный поезд скрылся в очередном туннеле, и яркий свет сменился на полумрак внутреннего маршрута Нексуса, расчерченный яркими огоньками Люминополос. Возможно, вы получите ответ в администрации спикера, если вам удастся задать им этот вопрос. Но вы и сами знаете по опыту работы, что аномалии случаются. Иногда большие, иногда не очень. Мы планируем их появление и справляемся с последствиями. Так было всегда. Кроул откинулся в кресло. В блаженном спокойствии офицера было что-то сюрреалистичное. Но не все же эти люди знали свое дело. А сам он уже очень давно не летал среди звезд на сколько-нибудь значимые расстояния и навряд ли мог считаться экспертом в этом вопросе. «Галактика должна быть охвачена!» Он решил закончить разговор девизом хартистов. Да, именно так. Они проехали еще несколько картографических залов, после чего начались более тесные помещения, практически полностью заняты колоссальными реестрами товаров и пошлин. Масштабы действий вгоняли ступор. Гипнотизируя бесконечным, неумолкающим перестуком расчетов и калькуляций, подавляющее большинство происходящего было полной загадкой для любого гостя из внешнего мира, который мог бы оказаться в этих залах. Здесь вершились загадочные процессы прогнозирования прибылей и распределения товаров на колоссальных территориях и на огромные сроки. Хозяева Нексуса обладали великой властью. В какой-то степени их можно было назвать самыми могущественными людьми в Империуме. «Ну вот, э, мы и на месте», — Баен поднялся на ноги. Магнитный поезд плавно остановился в атриуме со стеклянной крышей. Повсюду стояли фонтаны. Чистая, что на Терри было роскошью. Вода стекала в длинные, украшенные орнаментами купели. По выложенному плиткой полу неспешно шествовали старшие адепты в изысканных переливающихся мантиях и сложных головных уборах. Байен привел Кровла в роскошный офис, выходящий окнами на раскинувшийся внизу город. Похоже, они забрались очень высоко в одну из башен на вершине Нексуса. Бесконечный лес шпилей жилых кварталов постепенно исчезал в холодной серой дымке, тускло мерцавшей в рассеянных лучах невидимого за облаками солнца. Корабли и летательные аппараты на таком расстоянии казались не более чем черными точками, пылинками, которые ветер гоняет из стороны в сторону. «Хотите выпить?» Спросил Баен, направляясь к массивному столу из алевого дерева с ножками в форме скорбящих кариатит. Кроу сейчас бы убил за бокал хорошего вина, но, к сожалению, Калавин был трезвенником. По крайней мере, до того несчастного случая на посадочной площадке промежуточной орбитальной платформе Элевсин. Какая трагедия? Нет... Сказал он, усаживаясь за стол «Давайте начнем» «Хорошо», — кивнул Баен «Я подготовил материалы по недавним Я приехал не за тем, чтобы проверять материалы, которые вы успели привести в порядок» Калавин был известен своей раздражительностью «Изображать его оказалось довольно приятно» «У меня есть другие вопросы» «Понятно» Кисло улыбнулся Баен. «Вы ведете очень подробные записи, верно?» «Да, это предмет нашей гордости. И в вашу сферу ответственности входит субсектор Лаврентис». «Верно. Помимо прочего, вам знакомо имя Наман Винал? «Не думаю». — нахмурился Баен. Он был вольным торговцем. Тогда вы и сами знаете, что он не отчитывался перед нами. Занятно. Но сам он считал иначе. Кроул подался вперед и оперся локтями на колени. Все суставы Инквизитора взвыли от боли, но Халавин очень любил эту позу он постоянно общался с вашим подразделением как вы думаете зачем правый глаз байна едва заметно дернулся у вас есть записи отвечайте на вопрос инспектор я я не понимаю какое отношение это имеет к к нашей плановой проверке никакого. «Ну и я ожидал, что...» Байен выглядел по-настоящему растерянным. Кроул сплел пальцы в замок. «Тогда расскажите мне о депозитном счете номер 38765, зарегистрированном в накопителе барлатте Воа. Это... это не имеет никакого отношения к работе здесь!» Теперь на лице адепта читался страх. Да, я знаю. В этом и суть. На том счете лежит весьма солидная сумма. Куда больше, чем может себе позволить обычный человек на службе трона. Владельцем является Герхард Ауб. Но, разумеется, вы в курсе, что такого человека не существует. «Я... я подготовил отчеты по, -по, по графикам отгрузок!» Баен поджал губы. Кроул не обратил на слова адепта никакого внимания. «Вы очень хорошо замели следы. Мне пришлось потрудиться, чтобы найти цепочку до вас. Девять промежуточных кораблей, последние из которых... Алетто Урбан полностью легален. Если бы у меня в подразделении не было таких хороших экспертов по судебной практике, могло бы и получиться. Баин едва заметно подался вперед. Рука скользнула к дверце шкафчика. Горгий заметил движение, угрожающий навис над чиновником, выдвинув скрытую игольную пушку. «Не стоит». Кроул сохранял полную неподвижность. «У моего черепа случаются перепады настроения, но меткость от этого не страдает». Байен замер. Его лицо по-прежнему почти ничего не выражало, но Кроул по опыту знал, что адепт сейчас судорожно выбирает правильный вариант действия. «Но я, правда, я не... по идее, Харкер Байен». «Здесь для вас все должно закончиться», — сказал Инквизитор. «Только очень жадный человек будет брать такие откаты. Сомневаюсь, что даже самый измученный работой контролер сможет проигнорировать мой отчет на столе». «Но вам повезло. Давайте начнем сначала с тех вещей, которые мне действительно интересны». «Почему Наман Винал общается с вашим подразделением?» Взгляд Байена метался из стороны в сторону. Он судорожно пытался понять, что происходит. Спустя несколько секунд, Адепт, похоже, примирился с ситуацией и откинулся на спинку стула. «Мои свидетельства будут защищены обязательствами инспекции по сохранению конфиденциальности?» «Да». Но вы не в том положении, чтобы требовать защиту. И мое имя не будет указано на бумагах. Начинайте говорить. Мое терпение не бесконечно. Ах, я, я не знаю. Честно, не знаю. Учет груза велся по астропатическим реестрам. Все контейнеры были запечатаны. Все решалось на высшем уровне. Я... Я просто обеспечивал транспорт. Почему приказу? Класс Ультра 6. Такие не обсуждаются. Полагаю, что его отдал кто-то... Кто-то на самом верху. «Мне называли имя Кассандры Глюхер», — сказал Кроу. «Она здесь работала. Но я не уверен в том, что Глюхер еще жива. Возможно, Кассандра вводила запись в реестр входящих отправлений, но это ничего не значит». Мы обеспечили перемещение, безопасность и неотслеживаемость груза, а потом удалили все записи о приемке. Это стандартная процедура? Не такая редкая, как можно подумать. Тогда мне нужен доступ к этим файлам. Байен рассмеялся, но скорее нервно, чем весело. Вы сильно превышаете полномочия, инспектор. Это не вам решать. Где я могу их найти? Не знаю, зачем вам все это, но... Утверждал документы девятый магистр Калькула Харариум. У вас также должен быть код проекта на данную работу, настаивал инквизитор, протягивая баяну инфожетон. Он мне тоже понадобится. Байен взял устройство, посмотрел на него и неохотно вел ряд цифр. «Я не хочу, чтобы мое имя было с этим связано», — напомнил он. «А вы упорны. Надо отдать вам должное», — улыбнулся Кроул, забирая жетон. Вы понимаете, что по правилам вашей организации должность уже потеряли. Контролеры Барлатте не отличаются снисходительностью. На вашем месте я бы сейчас нашел повод улететь с планеты и не возвращаться. Если поторопитесь, то даже успеете сохранить часть накопленных средств, пока я разбираюсь с этим магистром. Если, конечно, информация достоверная... В противном случае, мы скоро встретимся еще раз. «Нет-нет, там все верно», Байен выглядел по-настоящему жалко. «Но моя семья, их тоже забирайте. Считайте, что получили жизненный урок. Постарайтесь усвоить его и лучше понять путь, который он перед вами начертал». Тогда, может быть, вам удастся прожить жизнь чуть лучше. Байен хотел подняться со стула, но он замешкался, бросив опасливый взгляд на Горги. «И что вы теперь будете делать, инспектор? Эта информация для вас, она... она бесполезна. Все ради одного файла?» Кроул встал, игнорируя вспышку боли в спине. Ему предстояло долгое путешествие, и мысли Инквизитора уже были заняты планами будущего. «Именно так, Адепт», — подтвердил он. «Все ради одного файла». Глава восьмая На ярко освещенных столах перед Ирунием лежали два трупа. Все их раны и увечья были выставлены на показ. Обнаженные тела мужчины и женщины лежали рядом на металлических плитах. Медицинские дроны размером в сожжатый кулак летали вокруг, делая снимки и забирая пробы. Реф равнодушно наблюдал за происходящим. Ируни работал уже довольно долго. Перчатки, медика и инструменты стальных поддонных покрылись кровью. Наконец, хирургион разогнулся, расправил плечи и снял окуляры. От плотно прилегающего к коже увеличительного устройства вокруг глаз остались розовые круги. Все. довольно просто, произнес он, почесывая нос. Из Калакса выстрелили один раз. Из Хамерглейва два. Твой киллер зашел в квартиру, вероятно, в надежде застать жертву спящей. Не получилось. И пальнул первым, но она то ли уклонилась, то ли стрелок был не очень метким. Барышня была не глупая и держала оружие наготове. Она открыла ответный огонь. Попала, но не смогла убить на месте. Он выстрелил снова, на этот раз более удачно. Затем киллер сумел доползти до ванной комнаты, но умер от ранения. Если бы вы заказывали ему работу, капитан, то были бы не очень рады результату. Я бы сделал все сам, выркнул рев, склонившись над вторым трупом. У женщины было обычное, ничем не примечательное лицо, редеющие пепельно русые волосы, немного запавшие щеки. В целом, она выглядела не так уж плохо. Работа информатором на какую-нибудь тайную службу обеспечивала неплохую прибавку к рациону и медицинским кредитам. В большинстве случаев это оправдывало риски. «Она была хорошим связным?» — спросил Ируни, отмывая скальпель. «Не знаю». Она сливала информацию жрецу в Сальваторе. «Не думаю, что он ей платил...» Но я попросил Гук проверить на всякий случай Подозреваю, что ничего серьезного Что интересного можно услышать На производстве пергамента Если держать ухо востро То везде рано или поздно Что-нибудь да услышишь Хмыкнул, хмыкнул Ируний Рев вспомнил фотографии на зеркале В квартире убитой После возвращения в Карвейн он нашел ее родителей. И им, и на фабрику сообщили, что Элия Рудекер скончалась от внезапной вспышки желчной лихорадки. И нужно было действовать быстро, поэтому тел, тело и вещи сожгли. Квартиру обработали от биотоксинов и скоро передадут очередному жильцу. Реф убедился, что все пошлины за регистрацию смерти были оплачены, а все дела закрыты. Родные Эли уже пострадали от одного преступления. Незачем подвергать их новой опасности. «А о нем что скажешь? Спросил Реф. Не совпадает ни с одним из наших досье. Гук продолжает искать, но не думаю, что у нее что-то получится. Как ты и предполагал, этот отброс из подулья. Его практически невозможно идентифицировать, сомневаясь, что он вообще умел стрелять, пока не получил это оружие. Рев осмотрел труп незадачливого убийцы. Тощий парень, кожа до кости. Большая часть зубов отсутствовала, а выпученные глаза казались неестественно большими кожа отливалась синюшной желтизной, как и у всех проживающих свои недолгие жизни в темных глубинах подулья. Сканеры Ируния уже нашли в его организме целый букет болезней. Ничего удивительного в том, что ему хватило одного единственного выстрела. Примерно такого же эффекта можно было бы добиться сильным порывом ветра. Неряшливая работа. Неодобрительно буркнул штурмовик. «У тебя есть какие-то гипотезы?» — спросил Ируний. «Ничего конкретного. Глоху нет никакого резона убивать одного из своих информаторов, если он, конечно, не решил замести все следы. Может, его искал кто-то еще». Не похоже, чтобы они разговаривали? Этого мы не знаем. Рев подавил желание помассировать виски. Он уже очень давно не спал. Похоже, нам по-прежнему ничего не известно. Есть еще что-то, что можно добавить в отчет? Эруни вытер перчатки о фартук и подошел к электросканеру. Он щелкнул рубильником и перенаправил напряжение на полированную пикт-линзу. Тихонько напевая какую-то мелодию, медик начал просматривать материалы, собираемые обгурными дронами. На плекс стеклянном экране одно за другим появлялись распрывчатые изображения. Кости, мышечные пучки, изогнутые тоннели нездорово суженных сосудов. Так-так-так... Пробормотал медик, останавливаясь на одном изображении. Рев подошел ближе и заглянул в линзу. Эруни просканировал, привлекшее его внимание место еще раз, повернув латунный диск на несколько делений. А тут у нас что такое? Хирургионы заинтересовали подкожные ткани в районе соединения шеи с плечом. Там обнаружилось уплотнение куда более четкое и твердое, чем многочисленные тромбы и фрагменты рубцовой ткани вокруг. От него исходило электромагнитное излучение. Уплотление было достаточно маленьким, чтобы без проблем пройти через любой стандартный досмотр, не вызывая подозрений. «Откуда у этого отрепья аугментическая бусина?» — спросил Ируний, увеличивая изображение. «Рядом с позвоночником».